но лодка уже отвалила от парохода. Кривой гребец взялся за весло. Он был почти полуголый. Штаны и рукава грязной рубахи были засучены до нельзя, дальше чего уже их засучивать нельзя. В расстегнутый ворот виднелась волосатая коричневая грудь, лицо было также коричневое, обрамленное седой вплотную подстриженной бородой, и смотрел только один глаз.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 «Смотрите, в каких костюмах!» — указывал на голых Канурин. «Неужто на этом острове все жители в такой одежде щеголяют? Ведь это Адамова одежда-то!» «Не может быть! Это, наверное, купающиеся!» — отвечал Николай Иванович. «Глаша, смотри!» «Вот еще! Очень нужно на голых смотреть!» — ответила Глафира Семеновна. «Позвольте!» «А может быть, этот остров с диким сословием? Дикое сословие здесь живет. Ведь есть же такие острова, где дикие!» Опять начал Конурин. «Как же тогда-то? За неволю придется на них смотреть. Глаза себе не выколешь!» «Полно тебе врать-то, Иван Кондратич! Дикие в Африке, а здесь Италия!» А почем вы знаете, что Италия? Может быть, уж нас в Африку привезли? В Африке арапы, а здесь ни уж то не видишь. Это белый народ, ставил свое слово Николай Иванович. Да ты посмотри, какой же это белый, полубелый, вот я согласен. Совсем коричневые морды. Голым субъектом, однако, подъехали две лодки. Голые субъекты тотчас же бросились в воду, нырнули и по прошествии некоторого времени вынурнули, высоко держа что-то в руках над головами. — Что-то показывают? — сказал Николай Иванович. — Должно быть представление какое-то. — Глаша, не подъехать ли нам посмотреть? — спросил он жену. — Выдумай еще что-нибудь! — огрызнулась Глафира Семенна и, обратясь к лодочнику, стала спрашивать —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 Солдаты какие-то стоят, указала Глафира Семенна. Должно быть, для порядку поставлены. Лодочник подвез к шалашу. Солдаты протягивали руки с маленькими цветными билетами и кричали что-то, из чего Глафира Семеновна могла понять только слово Антре. Де лира персон! кивнул лодочник на солдат. За вход берут две лиры с персоны. «Припасай, Николай Иванович, скорее шесть лир», — сказала Глафира Семеновна. «Батюшки, какое маленькое отверстие в гроте! Как мы проедем и выедем? Господи, пронеси!» Николай Иванович купил въездные билеты. Канурин сидел бледный и говорил, «За свои деньги и не ведь в какую морскую дыру лезть! Вот не было-то печали!»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 Но сильный лодочник повалился уже вместе с Николаем Ивановичем и Кануриным на дно лодки, и лодка проскочила в грот. — А нафиг, Да как ты смеешь! — заорал на лодочника Конурин, поднимаясь с дна лодки, но тотчас же умолк, будучи поражен величественным зрелищем. Громадный грот, вышиною в несколько сажен, светился весь голубым фосфорическим блеском.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 «Что вы, что вы? Да это все натуральное, это природа!» «Неужто природа? А мне кажется, что немец подсинил. из-за того и ездит сюда смотреть, что все это природное!» «Позвольте! Но как сосульки-то с потолка? Сосульки совсем как в зимнем саду Аркадии. И сосульки от природы!» — отвечал Николай Иванович и прибавил. Однако как бы такая сосулька не оборвалась да по башке! «Где у них тут лампы-то с голубыми колпаками понавешаны? Вот что я разобрать не могу!» — разглядывал грот Конурин. «Да что вы! Иван Кондратич, это натуральное освещение!» — отвечала Глафира Семенна. «Не может быть! Вот уж в этом не разуверите!» «Грот без окошек?» «Тут должны быть потемки, коли ежели без освещения, а между тем светло и только синевой отдает!» «Понимаете вы это?» «Электрический свет!» «Электричество!» «Вот это так!» «Вот это, пожалуй!» «Но где же эти самые электрические фонарита? «Ах, боже мой, да это натуральное электричество!» «То есть как это? Без фонарей?» «Конечно же, без фонарей! От природы!» «Что вы, барынька, невозможно этому быть!» «Николай Иванович, слышишь?» «Слышу, слышу!» Тревожно откликнулся Николай Иванович, все еще смотрящий на свесившиеся сосульки. «Коли она говорит, то это верно. Она читала. Она по книжке. Электричество всякое есть».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 Он вынул из корзинки коробочку, из коробочки достал живую бабочку и подбрасывал ее кверху, стараясь, чтобы она летела, но бабочка падала на дно лодки. «Чудак-то этот, и везу, и здесь. С мелкопитающимися тварями возится, заметил Конурин англичанина. «Блажной должно быть», — отвечал Николай Иванович и прибавил «Боюсь я, как бы эти сосульки с потолка-то не оборвались, да не съездили по голове-то. Глаша, не пора ли на пароход?» «Ах, боже мой! Да дай полюбоваться-то!» «А вдруг прилив морской? Тогда и не выйдем из грота. Слышала, что земляк-то на пароходе рассказывал. Да ведь никто еще не уезжает!» Англичанин выпустил воробья из другой коробочки. Воробей взвился, полетел и сел на сталактитовый выступ на стене,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 На диких островах с дикими сословиями, сказал Канурин. Лодочник, державшийся на середине грота, всплеснул веслами, и лодка поплыла к выступу, где стояли голые люди.